Глава сто седьмая «Да пиздит он, понял?» Крюгер злобно вытер влажную щеку, не обращая внимания на отозвавшийся болью синяк. «Как дышит?» «Зачем ему врать-то?» Пух старался не смотреть в сторону валявшегося в луже мертвеца. «Ты не понял еще, дебил? Он все время врет. Он на постой что-то, сука, вынимает из нас. Ему нравится втравливать нас в блудники, понял?» «Он этим питается!» «Вить, послушай!» «Да пошел ты в сраку!» — огрызнулся Крюгер и рванул вниз по темной пятой линии, не разбирая дороги. Хлопнуло чье-то окно. «А ну завалили там, сучата!» — рыкнул мужской голос. «Четвертый час ночи, еб вашу Машу!» Аркаша не успел решить, гнаться ему за Крюгером или просто забиться в подкатывающей истерике. Из-за кривого поворота на улицу 12 февраля — уху всегда было интересно, что же такого произошло 12 февраля, но не настолько интересно, чтобы пытаться это выяснить — выдвинулась железная тень со включенными габаритными огнями. Водитель был явно местным. По нахаловке с фарами ночью ездили только мусора и заблудившиеся. Первые без крайней необходимости старались в этих краях не показываться, а вторые быстро выясняли, что машина им в сущности совершенно не нужна. Жизнь и здоровье гораздо ценнее. Пух замер, парализованный страхом. Из темноты так же стремительно, как только что в ней скрылся, появился Крюгер. Волосы дыбом, стиснутые кулаки, горящие решимостью глаза — Даже заплывший правый. Его ярость и отчаяние срочно требовали выхода. Кто приближался к разоренному дому новенького, значения не имело. Витя был готов к бою. Даже к своему последнему бою. Еще и лучше, чтобы к последнему. Хлопнула дверь припарковавшегося рядом крузака. «Блядь, это вышел пиздюки, гуго, шатали». Удивленно... Без зла спросил знакомый голос, который друзья сто раз слышали из соседнего дома, когда навещали новенького. Он отвечал матюками на вопле другого голоса, визгливого, женского. Бык зажег карманный фонарик и посветил на замерших в тонком желтом луче крюгера и пуха. «Нормальная смена растет. Отлично. Нихуясь!» — хмыкнул Степин сосед. Мстить за своего... кого? Друга, подельника. Кем бы ни была последняя жертва, спавшего под курганами, мстить за него новоприбывший явно не собирался. В первую очередь потому, что был конкретно пьян. Теплый водочный дух добивал за несколько метров. И как-то даже, как с удивлением подумал Аркаша, успокаивал. Бык был по-синему общителен. Хотя пацаны так и не сказали ни слова. А я не могу в этом ёбаном Дивноморском. Объяснил он, словно продолжая ранее начатый разговор. Людка мозга делая, дети орут. Холодно, жопа скучно. Сказал, за мясом зайняю, а сам сюда. Гогу проведы, поняли? Сосед новенького запрокинул голову. И заржал. Из Дивноморского он ехал часов семь, останавливаясь в придорожных кабаках и выпивая там по стакану два. «За мяском съездил» называется. Почему-то это выражение, даже произносимое мысленно, быка страшно веселило. Снова хлопнуло окно. «Я выйду сейчас, пиздец вам!» «Ничего не перепутал, курица, блядь!» Уже без смеха сказал бык в сторону окна, маякнув туда фонариком. «Я извиняюсь», — буркнули оттуда и затихли. «Помогите нам», — вдруг сказал пух. «Это не мы. Ну, друга вашего убили», — добавил Крюгер и тут же заткнулся, ужаснувшись собственным словам. волу Да я по курсам шумилый». «Богу, мало и было кому завалить. Судьба, значит, такая. Помогите нам!» Громче повторил Аркаша срывающимся голосом. «Вы хуль ночью по нахаловке шараюбитесь?» Вдруг сообразил стремительно трезвеющий бык. «Обидел кто-то? По домам закинуть?» «Нам в с надо», — сказал пух. «Очень срочно, иначе...» Он осёкся. «Конечно, этот медведеобразный мужчина сейчас начнет нести обычную взрослую чушь про милицию и родителей. Задавать не имеющие отношения к делу вопросы никуда их не повезет». Про Таноис Аркаша сказал наугад. Он, в отличие от Крюгера, почему-то был твердо уверен, что демон помогает им спасти друга. «Поехали, хуль стоять!» — бодро отозвался бык. Он был готов к любым приключениям, лишь бы не торчать в четырёх стенах с женой и гиперактивными толстыми детьми. Крюгер вылупился на цеховика с отвисшей челюстью. «А-а-а!» сдавленно вякнул Пух. «Едем? Нет!» Бык уже лез на водительское сидение своего семилетнего ленд-крузера. «Я в дом не пойду, там сто пудов, либо мусора, либо фармацевты люди, либо ещё хуйня какая-нибудь». В Девноморске это ебаное обратно по любому не поеду. В Таны прокатимся, базаров ноль. Куда там конкретно? Друзья переглянулись и бросились к автомобилю. В Недвиговку», — сказал Крюгер, к мертвому донцу. Пропыхтел, пух.